В Бозе почивший император нашел вашей испытанной опытности и патриотизм верного и преданного истинным интересам России сотрудника, когда он с полным торжеством вывел наше любезное Отечество из затруднений, порожденных притязаниями иностранных кабинетов на вмешательство в наши внутренние дела. И вы вполне оправдали его высокое доверие, неусыпным старанием вашим к поддержанию миролюбивых сношений с европейскими правительствами». Это дало нам возможность насладиться в продолжении более 20 лет благами мира и заняться великими преобразованиями, составляющими нашу гордость и славу минувшего царствования. Под вашим просвещенным руководством расширились и укрепились наши отношения к восточным и среднеазиатским государствам, и выяснились политические и торговые интересы в этих отдаленных странах. Наконец, деятельное участие, принятое вами в Великом деле возрождения христианских народов на Балканском полуострове, созданном по великодушной мысли моего возлюбленного родителя, усилиями и жертвами русского народа и окончательно признанном Европою на Берлинском конгрессе, свидетельствует о постоянных и полезных трудах ваших на служение престолу и Отечеству» благоговея предсвященную памятью незабвенного моего родителя и исполняя вместе с тем влечение собственного сердца, я с особенным удовольствием припровождаю пресем к вам для ношения на груди осыпанный алмазми портрет в бозе почившего императора и мой». Да послужит он выражением моей глубокой признательности и уважения к вашему доблестному служению, а также воспоминанием о том, с которым вы в течение четверти века разделяли труды на благо горячо им любимой России. На подлинном собственную его императорского величества рукою написано «Искренно уважающий вас Александр Гатчина, 4 апреля 1881 года». Согласно личному желанию, высказанному императору Александру III, Александр Михайлович Горчаков в связи с плохим состоянием здоровья 22 марта 1882 года ушел в отставку в звании государственного канцлера и члена Государственного совета. Остаток жизни князь провел в Ницце, где лечился, а затем в Баден-Бадене. Александр Михайлович вел очень скромный образ жизни, много читал, сохраняя до последних дней ясность ума и бодрость духа. 27 февраля 1883 года он скончался и был похоронен в свято-троице Сергиевой мужской пустыне вблизи Санкт-Петербурга. В некрологии представитель внешней политики прошлого царствования редакция журнала «Исторический вестник» писала на политическом горизонте Европы погасла звезда первой величины. В Бадене скончался на 1986 году канцлер Русской империи князь Александр Михайлович Горчаков, более четверти века руководивший внешнюю политикой России. Каково бы ни было мнение об этой политике дипломатии и общества, покойный во всяком случае принадлежал к числу передовых, выдающихся личностей последнего времени». Заслуги его в деле служения Отечеству неоспоримы, дарования несомненны. На дипломатическом поприще он обнаружил редкое умение, если не управлять обстоятельствами, то справляться с ними. Российская и зарубежная пресса единодушно отмечала исключительное место светлейшего князя, выдающегося государственника в истории отечественной и мировой дипломатии, которому и сегодня, в начале 21-го столетия, россияне отдают дань уважения выдающимся заслугам верного сына Отечества. Конец книги. Декабрь 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова Читала Надежда Винокурова